Глава четырнадцатая Взгляд Манон подробно останавливался на каждой детали отцовского кабинета, как если бы она заново открывала его для себя. Только здесь, в доме своего детства, она обретала подобие успокоения. У нее за спиной тихонько скрипнул пол. Манон обернулась, улыбнулась матери и продолжила осмотр комнаты, как не раз делала в детстве. «Думаю, Жад скоро уснет». «Ты устроила для нас королевский ужин, мамочка?» «Любой рухнул бы после такого». Монон задержалась возле одной фотографии и прикоснулась к рамке пальцем. «Это была его любимая», — шепнула мать. «Сомневаюсь. Папа ненавидел, когда его фотографируют». Бремя недавней кончины отца удерживало ее в этой жизни, как якорь удерживает корабль. Но здесь она могла делать вид, что ничего не изменилось. Эта карточка здесь так давно, что ты, должно быть, позабыла, как она появилась. Именно ты сделал ее своим первым фотоаппаратом, который он тебе подарил. Он любил не столько этот снимок, как тот взгляд, которым ты его увидела в тот день. На мгновение погрузившись в черно белые воспоминание, Манон грустно улыбнулась. «Я кое-что отложила для тебя. На чердаке. Хочешь, покажу?» Мать и дочь поднялись на второй этаж, а дальше пошли по такой узкой лестнице, что должны были двигаться гуськом. На последних ступеньках Манон толкнула люк в потолке, зацепила его специальным крюком и шагнула под самую крышу родительского дома. Она щелкнула прикрепленным к балке выключателем, и по всему пространству чердака разлился свет. Старая одежда, давно позабытые книги, велосипед без одного колеса, все отцовские вещи, от которых никому не приходило в голову избавиться, хотя они занимали большую часть помещения. «А к чему тогда иметь большой дом?» — оправдывалась ее мать, когда один дальний родственник сделал ей замечание. «Посмотри в шляпной коробке, там, в глубине». Манон сдула с крышки пыль и открыла коробку. Внутри она увидела Карлов мост с его музыкантами, музей Альфонса Мухи, картины которого когда-то на долгие часы погружали ее в гипнотическое состояние. Кафе в стиле Арнуво, треугольный фасад дома Кавки, астрономические часы, еврейское кладбище с покосившимися надгробиями и величественный готический собор святого Вацлава в Праге. Путешествие дочери с отцом, о котором тот сохранил все воспоминания, чтобы удержать этот момент ее детства, в маленькой шляпной коробке. Под разными открытками, пластинками негативов и какими-то рулонами чистых пленок Манон обнаружила фотокамеру своего отрочества. Она взяла аппарат в руки. Ей вспомнилась его тяжесть, его форма и мир, каким она видела его через объектив. «Забери себя». «Он будет скучать?» «Не больше, чем на чердаке. Твой отец представлял, как ты при помощи этого аппарата покоряешь планету». Потерявшаяся во времени Манон... не отреагировала на ее слова. «Оставлю тебя ненадолго одну», — шепнула мать, шагнув на верхнюю ступеньку узкой лестницы. В гостиной она обнаружила бастена который, стараясь не шелохнуться, сидел на диване и гладил по голове задремавший у него на коленях жат. За ужином он был неразговорчив, и мать подумала, что причина в ней. «Ты не очень скучаешь по Бордо?» Тихонько, чтобы не разбудить внучку, спросила она, усаживаясь рядом с ним. «Пока не знаю. Мне больше не достает Манон, и дочери тоже. В отрочестве это особенно тяжело. Манон, как и ее отец, очень сложная натура. Она для него была всем, а прошло всего три месяца. Ей потребуется еще много времени, чтобы перебороть себя. Знаю, и не сержусь на нее. Пытаюсь устроиться поудобнее, жад завертелась, но все же не проснулась окончательно». «Ты ведь знаешь, что мне никто не нужен, и я никогда не просила Манон вернуться в кале», — добавила пожилая дама. «Я не верю в разделенную скорбь. Это значит, вообще никогда не выплатили поочередно тянуть друг друга ко дну». «Знаете, даже если бы вы попросили ее вернуться, я бы на вас не рассердился. Если тут рядом с вами она лучше себя чувствует, значит, мы должны быть здесь. Самое главное, чтобы она вышла из депрессии, которая всех нас держит в заложниках». мать манон накрыла ладонью руку молодого флика понимая как повезло ее дочери что однажды их пути пересеклись ты добрый человек бастья ага знаю за что ей приходится расплачиваться надо будет над этим поработать научиться быть твердым ты про комиссариат я взял плохой старт уже перевалило за полночь Ажат даже не заметила перемещения из дома бабушки в свою спальню. Едва вернувшись, Манон убрала шляпную коробку поглубже в шкаф, словно для того, чтобы забыть о ней, и заперлась в ванной. Спустя несколько минут она вышла из душа, одетая только в коротковатую и липнущую к влажной коже футболку, и растянулась на большой новой кровати, укрыв одну ногу одеялом, а другую положив сверху. Рука Бастиена осторожно погладила ее бедро, и поднялась к лапку. Манон нежно улыбнулась мужу, поцеловала его в лоб и, пожелав ему спокойной ночи, отвернулась. Задетый он несколько минут пролежал с открытыми глазами, а потом покинул постель. В гостиной включился компьютер и осветил комнату голубоватым мерцанием. Бастиен напечатал в поисковой системе слова «Разгневанные жители Кале видео», и ему осталось только выбрать из множества выплывших результатов. шофер, дальнобойщик с окровавленным лицом и растерянным взглядом на автотрассе среди ночи. Видео дрожит. В свете мигалок, клики, пожарные, лежащий в кювете грузовик. Голос за кадром говорит об организованном нападении. Неоднократно повторяется выражение «как дикари». Потасовка между беженцами за пределами джунглей. Внушительная толпа с палками, мачете и камнями. Многие сотни людей по обе стороны разделяющие их дюны. Затем, с воинственными выкриками, эти две армии сталкиваются со всей силой, как мчащиеся навстречу друг другу поезда. Республиканские роты безопасности, вслепую стреляющие слезоточивым газом. Гранаты взлетают высоко в воздух, потом приземляются в тянущиеся вдоль автотрассы поля, заставляют вступить толпу беженцев, чтобы они не приближались к большегрузам. Женщина в слезах у своего дома. Града сада повалена». стекло широкого окна разлетелось вдребезги голос ее дрожит их преследовала полиция они прибежали ко мне не меньше полусотни пронеслись через мой дом как ураган все сломано я больше не могу понимаете я не могу больше терпеть этих людей бастен запустил еще несколько видео однако не узнал почти ничего нового ему неставало основного он сунул руку в карман бесящий на спинке стула куртки и вынул оттуда список необходимых каждому офицеру телефонных номеров, которые ему дали в комиссариате. Полагая, что в такой час посоро должен уже спать, Бастиен предпочел отправить ему смс -ку. «Мне бы хотелось увидеть джунгли». Против всех ожиданий, не прошло и десяти секунд, как на экране мобильника высветилось. Я не особенно удивлен. «До завтра, лейтенант».